Глава одиннадцатая. Мокрая планета. «Седьмая планета представляет собой заснеженную пустыню с высоким радиоактивным фоном», произнес Александр, разглядывая показания сканера, и добавил, вспомнив о том, какие пышные похороны устроил себе Лур. Впрочем, он теперь везде высокий. «Это понятно», — кивнул Крас, находившийся в багажном отсеке, где он разглядывал куб жизни Лура, заключенный в мерцающий шар. «А что с сохранением?» Оно на самом деле такое слабое? По всей видимости, это была защитная оболочка, охранявшая последнюю надежду возродить Великий Силан. В целом, шар вел себя спокойно, не возмущал чувствительные поля сканеров и не сбивал змею с курса. Но и не давал себя просканировать. крас немного опасавшийся, что этот куб жизни может содержать в себе гигантскую разрушительную энергию и быть опасен, не удержался, приказал биокомпьютеру сделать анализ содержимого шара. Но результат вышел нулевой. Никакое излучение не проникало за мерцающую оболочку. Древний Селан надежно хранил свои секреты. Насмотревшись на шар, капитан невидимых бросил свои попытки разгадать секрет жизни Луров и вернулся в рубку турбоглиссера, который приближался к орбите седьмой планеты. Следом за ним шли Крестоносец и Чайка. А хранение действительно не впечатляет, продолжал докладывать Александр, сверяясь с показаниями сканера. «У этой базы нет ни одного штурмовика прикрытия. Она, судя по всему, полностью автоматическая. Единственная угроза кораблям — две батареи лучевого огня». «И все?» — уточнил Крас. «Да», — кивнул Александр, — «больше ничего не обнаруживается. Есть вероятность, что под скальной поверхностью существуют скрытые полости, где спрятано вооружение, но зануда считает, что это маловероятно». «Это так?» — на всякий случай поинтересовался Крас. «Мы не нарвемся на какой-нибудь сюрприз, Зануда?» «Вероятность непредвиденных сосложнений — 7%. Более серьезного вооружения на базе нет», — сообщил Зануда. «Ладно», — решил Крас, «тогда пошлем туда крестоносец». Он вызвал на связь Макса, который немедленно отозвался. «Слушаю, капитан». «Макс», — капитан начал издалека, «вам с другом предоставляется отличная возможность поразмяться». «Надо что-нибудь уничтожить?» — не поверил своему счастью Макс. «Именно так», — подтвердил капитан Крас. «Нас уже засекла станция слежения, которая находится на ближайшей планете. Приказываю вам снизиться и уничтожить ее. У станции слабое охранение, всего две батареи, но будьте осторожны». «Понял, шеф», — ответил Макс. «Начинаем снижение». «Не беспокойтесь, капитан», — добавил Гарри от себя. «Я так давно ни в кого не стрелял, что сделаю это с превеликим удовольствием». И все-таки, ребята, вы не на крейсере, так что не попадите под огонь батареи, закончил напутствие окрас. Я не могу себе позволить потерять целый корабль. Когда он закончил свое напутствие, крестоносец, закрывшийся энергетическим щитом, уже коршуном падал на небольшую станцию слежения, оборудованную загами в этом удаленном месте. Автоматическое охранение открыло огонь по турбоглиссеру, едва он показался в атмосфере. Яркие трассирующие лучи прошили пространство, чиркнув по защитному полю корабля. Но крестоносец неумолимо приближался, увертываясь от огня батарей противника. С первого захода Макс всадил в белые купола станции, едва заметные на заснеженном плато две торпеды. Но защитное поле выдержало, хотя и потеряло половину мощности. Защита у станции была символическая. Макс быстро понял, что второй атаки даже такого небольшого корабля она не выдержит. Орудия базы сосредоточили огонь на к турбоглиссере, кружившем уже над самой базой. Поэтому у друзей ушло почти 10 минут на постоянное маневрирование и окончательное уничтожение батарей. Когда же невидимым удалось наконец заставить их замолчать, Макс принялся за беззащитную станцию. «Давай, коротышка!» – торопил его Гарри. – «Заходи на вираж! Мне не терпится всадить в эту станцию еще парочку торпед!» Макс дал ему такую возможность, и скоро вместо белых куполов станции слежения дымилась лишь груда развалин. Выполнив задание, крестоносец снова поднялся на орбиту. «Молодцы ребята», — похвалил Крас. «Как приказывали, шеф», — ответил Макс. «Нечего было за нами следить», — поддержал разговор Гарри, погрозив кулаком уже уничтоженной станции. «Жаль только, что она такая маленькая». «Не торопитесь, на ваш век проблем с загами еще хватит», — успокоил его капитан невидимых. «Слушайте новый приказ. Нам надо двигаться дальше. У всех биокомпьютеров имеются координаты планеты, на которой обитает последний Лур, которого мы должны посетить и отдать ему то, что находится у меня в корабле. А он нам должен сообщить координаты системы, в которой находится доктор Бристоль. Таково было последнее желание погибшего Лура, и я дал слово его выполнить. Он нам помог с информацией, но и не оставил вариантов для дальнейших действий. Поэтому сейчас мы совершим прыжок к этой точке». В эфире на недолгое время повисло молчание. Затем послышались доклады. «Расчет прыжка закончен», — сообщил Макс. «У нас тоже все готово, чтобы посетить планету последнего лура», — доложила Астра и уточнила. «А что будем делать с кораблями Загов?» «Какими кораблями?» — не понял Крас. «Здесь у седьмой планеты обрываются следы пауков, похитивших доктора Бристоль», — напомнил Александр. Алекс помолчал. «Да, я помню об этом», — произнес он медленно. Но биокомпьютер уже просчитал вторую точку выхода из этого прыжка. Она находится далеко от планеты последнего Лура, где-то на окраине знакомой нам системы портагов, там, где погибли многие солдаты с Центуриона. Крас снова умолк. «Время играет против нас», — высказался он наконец. «Но я уверен, что доктор Бристоль жива, и мы успеем ее спасти. А посетив планету Лура, мы не зря потеряем время. Кроме того, я обещал это сделать». Бойцы молчали. Они отлично понимали, что это решение далось их капитану нелегко. «Поэтому мы начинаем прыжок к планете Лура», — приказал Алекс. «Но перед этим приказываю чайке приблизиться». «Есть капитан», — ответил Астра. «Но зачем?» «Судя по всему, последний Лур живет на планете Океане», — пояснил Крас. «Да этот океан, если верить биокомпьютерам, к тому же состоит из биомассы. Так что лучшего носителя Кубка Жизни Лурров, чем твоя чайка, я не вижу». Три ярко-синих шара вспыхнули между планетами расчетной системы. Змея, крестоносец и чайка вышли из сверхвременного прыжка. «Мы на месте», — подтвердил Александр, выполнявший обязанности штурмана. «Если координаты верны». Координаты, сообщенные умирающим осколком Силана, указывали именно на это место галактики. Ошибки не было. Крас посмотрел на длинные колонки цифр, мерцавшие на главном экране, а потом перевел взгляд на межзвездное пространство, простиравшееся прямо по курсу. Через обзорный иллюминатор отчетливо виднелась сине-зеленая планета, почти полностью занятая океаном. Лишь изредка в разрывах низкой облачности, укутывавшие ее большую часть, виднелись острова, сплошь усеянные какой-то растительностью зеленого цвета. Никаких построек или следов машинной цивилизации на первый взгляд не было и в помине. А больше ничего с орбиты было не разглядеть. «Ну вот и он», — пробормотал Крас — «мир-прародитель всех лурров. Никаких городов». Выглядит макровато. Хотя, что еще от них можно было ожидать? Прыжок занял четыре дня, и теперь команда невидимых находилась очень далеко от места первого выхода в центре галактики. Биокомпьютер нанес их новое место пребывания на звездную карту, и оказалось, что корабли недвижимых пролетели насквозь весь пояс звезд, окружавший ядро галактики и отделявших его от центральных областей, где часто встречались туманности. Теперь земляне оказались на противоположной окраине своей, казавшейся им бесконечной галактики, которую они называли Млечный Путь. «Далековато переместились лурры от своей родины», — заметил вслух Крас, ознакомившись с данными биокомпьютера. «И зачем их понесло в такую даль?» Вопрос остался без ответа. Александр изучал постоянно поступавшие данные сканирования планеты, у которой вращалось семь спутников, что рождало постоянные огромные волны на самой планете, несмотря на то, что биомасса была гораздо плотнее земной воды. Кроме того, уровень гравитации на этой планете был нестабилен. Он то резко усиливался, то падал до минимального уровня. Биологическим организмам трудно было выжить здесь на первый взгляд. «Странная планета», — закончил свои наблюдения Александр. Крас тем временем рассматривал другие планеты, вращавшейся вокруг затухающей звезды. Судя по данным биокомпьютера, их было 15. Они были гораздо больше единственной планеты океана, все имели спутники, но на ближайших не обнаруживалось никаких признаков жизни. Во всяком случае, согласно первым данным сканирования. «Странно или нет?» — ответил Алекс на замечание своего штурмана. «А садиться придется». Он активировал общий канал связи. «Астра, ты готова?» Да, капитан, услышал он не слишком уверенный голос специалиста по внеземным формам жизни. Планетка странная, немного штормит, подбодрил ее капитан, но пора начинать. Опускайся к самой поверхности и баражируй там до тех пор, пока Лур не даст о себе знать. И не бойся, мы будем рядом. Айсиро не позволит тебе грустить во время задания. Хорошо, капитан, отзывалась Астра. Приказ понял, добавила Сиро. «Макс и Гарри», — продолжал капитан невидимых, — «ваш крестоносец будет снижаться вслед за челноком Астры, но держать приличную дистанцию, примерно половину расстояния до планеты, и быть готовым в крайнем случае прийти на помощь». «Все ясно, капитан», — отозвался Макс, — «только не слишком ли велика дистанция?» «Нет», — сообщил Крас, — «кто его знает, вдруг этот лур пугливый?» «Да и мало ли что можно ожидать от этой планеты-прародительницы?» «В общем, держи дистанцию, а мы будем ждать вас на орбите». Белоснежный турбоглистер, на борту которого находились и Сиро, и Астра, клюнув носом, устремился к планете. Он был отчетливо виден невооруженным глазом даже на фоне серых облаков, скрывавших большую часть планеты. А когда корабль оказался над синей поверхностью океана, то стал виден еще лучше. Впрочем, скоро чайка вошла в облака и пропала из вида. В этот момент крестоносец сошел с орбиты и стал плавно снижаться. «Астра, как у вас дела?» – поинтересовался Крас. «Все нормально», — отозвался вместо нее и Сиро. «Плотность атмосферы резко усиливается по мере приближения к поверхности биомассы. Но обшивка пока держит нормально. Гравитация растет». «На связь никто не выходил», — поинтересовался Крас. «Пока нет». Алис отключился и перевел взгляд на экран. Тот показывал что-то странное. Сканер обнаружил под поверхностью океана приблизительно в сотни километров от места нахождения чайки больше десятка огромных плавающих объектов. «Этаких исполинских блинов». «Это еще что такое?» – удивился Крас и снова связался с Астрой. «Ребята, в ста километрах на запад от вас какие-то плавающие объекты, но их слишком много. Думаю, это не лур». «Наши сканеры тоже засекли их, капитан», – сообщил Сира. «Астра просит разрешения погрузиться, чтобы исследовать объекты». «Нет», – отрезал Крас, – «никаких погружений. Разрешаю сместиться в эту зону и обследовать с высоты своего полета». Будем ждать, пока Лур сам нас найдет. Отдав приказ своим разведчикам, Крас повернулся к Александру. Как думаешь, он нас уже засек? Если он здесь есть, неуверенно проговорил штурман, то думаю, что уже давно. Ведь его потомки, если не ошибаюсь, могут видеть далеко межзвезд. А ты что думаешь, зануда? Озадачил Крас биокомпьютерного корабля. Всплывающие объекты вполне могут быть выносными модулями слежения. Вероятность 60%. «Но никакой другой активности пока не отмечается». «Присматривается», — подытожил Крас. «Ну ладно, будем ждать». Тем временем крестоносец, выполняя распоряжение капитана невидимых, опустился в атмосферу планеты до уровня облачности и завис, сканируя окружающую среду. Судя по показаниям сканеров и СИРО, которые передавались на стальные турбоглиссеры, биомасса, составлявшая здешний океан, не проявляла никакой агрессии». а по составу была очень похожа на ту, в которой жил погибший недавно Лур. Спустя короткое время поступило новое сообщение от Астры. Чайка приблизилась к зоне плавающих объектов, провела сканирование и сделала первые замеры. Сообщение озадачило Краса настолько, что он сам вызвал челнок специалиста по внеземным формам жизни. «Ты уверена?» – спросила Астру. «Не на сто процентов, но сканеры показывают именно это», – ответила коротко стриженная блондинка. Совершенно точно, это не подвид медуз, разросшихся до невероятных размеров. Капитан, я почти уверен, что под нами колония из плавающих грибов. Они держатся под толщей биомассы и не всплывают на поверхность. Судя по первому впечатлению, у них однородные рыжие шляпки и гигантская ножка, снабженная плавниками. Конечно, гораздо точнее я могла бы высказаться, если бы совершила погружение и смотрела эти грибы снизу. Сквозь биомассу наши сканеры проникают не слишком глубоко. А объекты того стоят. Передаю полученную картинку. На экране змеи возникла гигантская рыжебурая шляпка на сиренной поверхности. Рядом с ней виднелось еще несколько таких же. «Не надо!» – дал отрицательный ответ Крас, рассмотрев эту плавающую грибницу. «Достаточно того, что это не лор. Оставьте грибы и двигайтесь дальше!» «Выполняю!» – в голосе исследователя звучала легкая обида. «Ничего себе грибы!» – подумал Крас. «Только шляпка больше двухсот метров в диаметре!» Александр тоже был озадачен появлением первых представителей местной живности. Отнести их однозначно к флоре или фауне этой планеты, пока не решился даже биокомпьютер. «Капитан!» – вышел на связь Макс. «Гравитация усиливается, нас начинает притягивать к планете. Помнится, как-то мы с Гарри попали в похожую ситуацию. Тогда это была гравитационная ловушка». Крас посмотрел на экран. Гравитация действительно начала расти, но это было похоже на один из всплесков, который Александр засек, едва не тут появились. Биокомпьютер связывал это с большим количеством спутников вокруг планеты, гравитационные поля которых постоянно взаимодействовали. «Подождем», — сказал Крас. «Ситуация не критическая». «Астра, что там у вас?» «Вижу в разрывах облаков какие-то острова, поросшие лесом», — сообщила на этот раз сама девушка. «Волнение усиливается. Очень высокие волны. Гравитация тоже. Прижимает к планете, но пока терпимо. Двигатели справляются». «Если дойдет до критической отметки, немедленно взлетайте». «Хорошо», — ответила Астра. «Кстати, обнаружили прямо по курсу еще одну колонию плавающих грибов. Похоже, их тут немало. Приближаемся. Хотя здесь мелководье. Не понимаю, как они могут умещаться в воде с такими ножками». «А черт!» — раздался в следующем мгновении возглас Исиро. «Откуда он взялся? Все растет и растет». «Уходи на вираж!» — крикнула Астра своему пилоту и уже почти взвизгнула. «Мама!» Затем все стихло. Краз бросил нервный взгляд на показания сканеров дальнего обнаружения и увидел, что «Чайка» оказалась ниже уровня поверхности. Но маяки, которые автоматически включались в случае катастрофы за секунду до полного разрушения корабля невидимых, посылая последний сигнал, пока молчали. «Астра!» — крикнул он в эфир. «Что у вас случилось?» Ответа не было долгих 30 секунд. Алекс уже отдал приказ к эстоносцу снижаться к месту падения «Чайки», Хотя Макс бросил свой корабль в пике сразу же, как только услышал ругань Исира и Сира его плеастры. "Капитан", послышался немного охрипший голос сира. "Мы живы, но нам пришлось совершить вынужденное погружение". "Что с вами произошло? Корабль цел?" "Да, цел, и вполне управляем", быстро ответил Исир. "Просто перед нами неожиданно вырос этот чертов гриб, просто на глазах. Только что плавал себе внизу, и вдруг как взлетел под облака". Мы чуть не врезались в его ножку, едва успели уклониться, но зато нырнули в океан. «У них действительно есть плавники», — подала голос Астра, которая уже вполне пришла в себя. «И еще что-то похожее на корни, которые уходят в глубину. Но, думаю, они получают питание прямо из океана». «Скорее питаются прилетевшими разведчиками», — вклинился в разговор Макс. «Рад, что вы целые, но не советую там задерживаться. Мы с Гарри висим прямо над вами. Тут уже вырос целый лес шляпок». и у меня появилось очень странное ощущение, что это не грибы. Но даже если и так, то мне кажется, что эти поганки охотятся на пролетающие мимо воздушные цели. Один из них только что попытался заглотить нас своей шляпкой, как комаров. При этом в воздух выпустил столько едких паров, что если бы не защита корабля, то мы растеклись бы, словно от серной кислоты. В эфире повисло напряженное молчание. «В общем так, исследователи», — приказал Алекс, пытавшийся контролировать эту ситуацию с орбиты, — «Немедленно всплывайте и поднимайтесь в атмосферу на безопасное расстояние. К чертовой матери все эти плотоядные грибы. Гравитация, кстати, пошла на убыль». «И еще», — добавил Макс, немного помолчав, словно сомневался, «прямо под вами находится что-то странное. Почти овальный объект колоссальных размеров. Это не твои плотоядные грибы, но что-то живое. Оно имеет совершенно особое излучение. Очень похожее на лурров». Макс даже замолчал от неожиданности. «Говори конкретнее, где этот объект?» — уточнила Астра. «Наши сканеры здесь работают только в полсилы, и ничего, кроме колонии грибов, в стороне не показывают». «Могу сказать, где вы?» — добавил Макс с нажимом на последнее слово. «Вы почти в его центре. А он, между прочим, поднимается. Так что если не поторопитесь, то всплывете на его спине. Может быть». В этот момент Макс увидел сквозь обзорный иллюминатор, как исполинские туловища грибов, раскачивавшиеся над поверхностью океана, словно гигантские змеи, вдруг одновременно вздрогнули, словно от удара, и мгновенно обрушились вниз, съеживаясь на глазах. «Вот это да!» — только и смог вымолвить Макс, глядя, как далеко внизу из-под поверхности синей биомассы всплывает полупрозрачное бурое тело гигантского осьминога. Он был без глаз, как и его потомки — но сильно отличался формой тела и особенно размерами. Тот лур, который говорил с капитаном Красом, был по сравнению с этим просто слепым котенком рядом с тигром. Челнок Астры попытался взлететь, но его стартовые двигатели вдруг разом отказали на взлете, и чайка снова рухнула в океан. Крестоносец остался на своем месте. А вот змея, словно захваченная невидимыми щупальцами, вдруг против воли пилотов, потерявших управление, сорвалась с орбиты и устремилась вниз на бешеной скорости. Она остановилась только тогда, когда турбоглиссер оказался уже под облаками. «Черт, побери!» – выругался Крас, когда падение замедлилось, а потом и вовсе остановилось. «Кажется, он не собирается настопить. Астра, что с вами происходит?» Но в этот момент голову Краса сдавил уже знакомый обруч боли. Лур вошел в контакт со старшим, выуживая из его памяти все, что хотел узнать. Боль усиливалась и скоро стала нестерпимой. Конца и края ей просто не было – Голова Красы готова была разорваться, и чтобы облегчить страдания, капитан из последних сил потянулся к ручному бластеру. Но в этот момент, так же неожиданно как началась, боль отпустила. Алекс, уже решивший расстаться с жизнью, немного пришел в себя. В соседнем кресле, пристегнутой ремнями, безвольно повис Александр. Он был без сознания или... Дальше Крас боялся додумывать мысль. Турбоглистер висел в синеватом тумане, сквозь который ничего не было видно. Сканеры не работали. «Прости, землянин!» — раздалось у него в мозгу знакомое шептание. «Я был в горе, когда узнал, что случилось с моими потомками. Они все мертвы. Все, кто покинул нашу материнскую планету ради блеска далеких звезд. И это сделали заги». «Да, Крас пытался думать пока через силу. Слишком силен был мозговой штурм Лура. Но ты можешь возродить свою цивилизацию. Так мне сказал тот, с кем я общался на шестой планете». «Хранитель Куба». Алекс не спрашивал, почему Лур общается именно с ним. Традиция, похоже, шла из глубины времен. «А что с моими товарищами?» на всякий случай уточнил Крас. Он не имел связи ни с крестоносцем, ни с чайкой. «Они не должны слышать нашего разговора», заявил Лур. «Я отключил их мозг, но это безвредно и скоро пройдет». Крас немного успокоился, услышав это признание. Потомки Бессмертного поступали так же. «Ты привез мне сокровище, куб жизни луров», — продолжал шептать обитатель мокрой планеты. «И с ним я смогу сделать все, что пожелаю». «Да, так мне сказал твой потомок», — подтвердил Крас и поправился. «Хранитель». «Я готов получить его», — заявил последний бессмертный лур. «Я ощущаю куб жизни очень близко. Он рядом и зовет меня. Я не слышал этого прекрасного зова». Больше тысячи лет. Алекс немного порадовался, что сам не слышал никакого зова. Никогда держал шар в руках, ни во время полета. К счастью, зов оказался слышен только самим Луром. Конечно, согласился Алекс, но вспомнил про Шиллу и спросил. Ведь ты уже знаешь, что должен сообщить нам координаты места, в котором находится похищенная загами женщина. Обруч боли снова на секунду сжал голову Краса. «Я ничего тебе не должен», — прозвучало в мозгу капитана Невидимых. «Но... я сообщу тебе это, как только получу куб. Все луры соблюдают обещания, сделанные одним из них». «Хорошо. Крас не видел другого выхода. Ты прав. Куб жизни рядом с тобой. Он находится в том корабле, который был ближе всего к поверхности твоего океана. Я не знаю, что с ним...» «Верни сознание его пилотам, и они отдадут тебе куб». «Хорошо, я сделаю это», — прошелестел Лур. «Пусть они выбросят куб за пределы корабля. Я подберу его, и твоя миссия окончится». Спустя несколько секунд Крас услышал испуганный голос Астра по каналу связи. «Капитан, вы меня слышите?» «Да, Астра». «Мы одновременно потеряли сознание с Исира. Дико болит голова». Вокруг ничего не видно, какой-то туман. Ничего не работает. Что происходит? — Все в порядке. Это сделал Лур, — сообщил ей Крас, как мог, пытаясь успокоить. Он оглушил всех нас, но потом вошел в контакт со мной. В ответ послышался сдавленный крик. Некоторое время в эфире висела тишина. — Капитан, — прошептала Астра, — туман немного рассеялся. Чайка лежит на его спине. Он ждет свой куб, выведи его за пределы корабля. То есть как, просто... «Сбросить этот мерцающий шар?» «Да, просто сбрось, он сам его подберет». «Хорошо, капитан, а потом?» Крас колебался. «Потом взлетайте». Астра снова замолчала, но потом все же решилась. «Ясно, капитан». После этого канал связи отключился, и потянулись томительные мгновения ожидания. Как же долго тянулись эти секунды. Наконец эфир снова ожил. «Шар сброшен. Мы поднимаемся. Пока все в норме». раз взглянул на сканер, тот подал первые признаки жизни. Чайка действительно была уже в поверхности океана биомассы и стремительно набирала высоту. То же самое делал и крестоносец. «Благодарю тебя, пришелец», — раздался знакомый шепот. «Ты вернул мне мудрость бессмертных, а я выполнил обещание своих потомков. Однако на возрождение расы лурров уйдут сотни лет». За это время наши общие враги вновь могут окрепнуть и не дать мне завершить предназначенное. Чтобы ты смог отомстить им раньше, я дал тебе ключ к их могуществу. Воспользуйся им, если сможешь. Прощай. Туман над планетой начал понемногу рассеиваться. Получено сообщение, — подал голос о уживший биокомпьютер змеи. Поднимайся на орбиту, приказал уставшим голосом Алекс, и жди остальных. Там разберемся. Ему не хотелось оставаться в этом месте ни одной лишней минуты.